Глава 17. Что такое полицейский без памяти? От этой страшной мысли у меня цепенеют руки. Это все равно, что падает с очень большой высоты, и нет ничего, что поймало бы меня, сохранило мой разум. Ничего, кроме шелеста покрышек по заснеженным улицам, черных волосков на затылке у Бэкса, мчащегося обратно к Кэмпден-Роуд так быстро, как это только возможно на скользких улицах, и боли в шее и ноге, напоминающие о том, что все это происходит на самом деле. Минуту назад Тина вышла из нашей машины. «Какого хрена ты не сказала нам, где живет Кристал?» сказал я. «А ты не спрашивал?» Закрыв дверь, она остановилась в нерешительности. «Мне страшно возвращаться к себе домой». «Никуда не выходи из своей квартиры, никому не открывай дверь и отключи сотовый». Это только напугало ее еще сильнее, я добавил. «Просто на всякий случай». «Я тебе верю». Сказала Тина. Это застигло меня врасплох. Почему ты мне веришь? Она покрутила рукой, звеня ключами. Правда не помнишь, да? Но Бэкс уже включил передачу, и Volkswagen рванул с места. Кое-что я всё-таки помню. Например, жилой квартал Estates на Garden Road. Он расположен между грязею вокзала Юстон и элитными жилыми домами квартала Нэш, рядом с Ридженс-парком. За цепочкой высоких безликих зданий, защищающих центральную часть Лондона с севера. Здесь во всём полная мешанина. Тут есть чёрные и белые, богатые и бедные, юристы и банковские служащие живут рядом с безработными внуками ирландских рабочих, когда-то давно строивших железные дороги. А недавно, похоже, здесь поселились две мед сестры, Эми Мэттьюс и Кристал. В настоящий момент я вижу высокий башник к югу от нас, сверкающий в лучах утреннего солнца, но они по-прежнему ещё довольно далеко. Бэкс не произносит ни слова с тех пор, как мы высадили Тину, но это молчание примечательно. Это правда, сэр? Наконец спрашивает он, на полной скорости сворачивая на однонаправленную кольцевую дорогу вокруг Кемден-Тауна, покрытую котловым снегом. То, что вы сказали, ты транни насчёт своей памяти. Бэкс говорит на натянутом официальном тоном. Подчинённый, которого предал его начальник. Мне не по себе, но притворяться я не могу. Да. Я знал твой матч, что тут что-то нечисто, бормочет Бэкс. «Возможно, он ругается в полголоса, но полной уверенности у меня нет. «Но ей вы сказали, что помните меня?» «Я тебя не помню». Я солгал. Бэкс ускоряется, обгоняя фиесту, робко жмущуюся к тротуару. «Нам нужно вызвать группу быстрого реагирования». «Я отмечаю, что на этот раз уже не было уважительного, сэр. «Мы доберемся до места быстрее, чем кто-либо другой». Прямо перед нами выскакивает на красный свет велосипедист. Бэкс жмёт на тормоз и ругается. Тебе известно, говорю я, что согласно внутреннему порядку ты должен доложить старшему детективу инспектору Гарднеру о моём состоянии. Я это знаю. Я бы предпочёл, чтобы ты этого не делал. Я так и думал. Короткие слова тяжело зависают в воздухе, словно Бэкс едва сдерживает переполняющие его чувства. Верь мне, Говорю я. Значит, вот почему вы не сказали мне раньше. Потому что так мне верили? В его голосе звучит горечь. Значит, вы не помните об лаву в одиночестве в прошлом году? Совсем не помню. Не помните, как на прошлой неделе разнесли меня в пух и прах перед ребятами за опоздание? На меня это не похоже. Печально усмехнувшись, Бек скачает головой, показывая, что ему-то виднее. Сейчас я прошу тебя верить мне, Бэкс. Пожалуйста, верь мне. Он сердит, ужуёт губу. Повсюду асфальт прикрыт толстой коркой льда, и Бэкс вынужден это учитывать. Это ещё не всё, продолжаю я. Ты говорил про предыдущую облаву в одиночестве. Сказал, что я полагал, что их заранее предупредили. Возможно, я был прав. Человек, который напал на меня в больнице, он не случайно на меня наткнулся. Он знал, что я там. А о том, что вчера вечером я был в неотложке, знали только те, кто дежурил в вечернюю смену. Мне можно не продолжать. Самое страшное для любого полицейского это не иметь возможности положиться на тех, с кем вместе работаешь. Неважно, с кем ты имеешь дело: с разъярённой толпой, вооружённой бейсбольными битами, или с молодым парнем с ножом. Ты должен знать, кому можно доверять, кто тебя прикроет. Бекс резко сворачивает с грязной Каши Хэмстон Роуд направо, в сплетение улочек перед высотками. Дважды заезжает в тупик. По тёмным тучам пробиваются первые бледные проблески рассвета, озаряя верхние этажи башен мягким жёлтым сиянием. Я внезапно вспоминаю про молодого американского советника по безопасности, о котором мне когда-то рассказывал Пол. Этот американец был в Лондоне, охранял директора крупной нефтяной компании. Однажды вечером, сменившись дежурству, он познакомился в баре с бизнес-леди одних с ним лет. Ему требовалось интеллектуальное общение, а женщина оказалась образованной, внимательной и остроумной. Дело кончилось тем, что они отправились к ней в одну из высоток на Гордон-Роуд. Это был тот самый случай, который, как ты уверен, с тобой это уж точно никогда не произойдет, и тем не менее он происходит. Они долго беседовали, узнали много друг о друге, занялись любовью. У американца крепкое ощущение, будто он знает эту женщину всю свою жизнь. На следующее утро, полный планов на общее будущее, американец выходит купить что-нибудь на завтрак. Утро туманное и промозглое. Все встречные кажутся счастливы так же, как и он сам, но когда он поворачивает обратно, то запоздало обнаруживает с ужасом, что все здания похожи одно на другое. Американец не запомнил, где живёт его знакомая. В какой квартире. А до того, чтобы спросить у неё её фамилию или назвать ей свою, дело так и не дошло. Американец долго искал, заглядывал во все подъезды, но затем, уже опаздывая на работу, вынужден был прекратить поиски. А вечером он должен был сопровождать своего клиента на конференцию в Оман. 2 недели спустя американец вернулся и снова приступил к поискам. Он часами просиживал в том маленьком многолюдном баре, бродил по улицам до наступления темноты и даже дольше. На протяжении последующих двух лет он 6 раз возвращался в Лондон, но так её и не нашёл. "Я в это не верю", сказала тогда своему отцу. "Он бы не уехал. Пропустил бы конференцию, уволился с работы, сделал бы хоть что-нибудь". "Возможно. Непременно. Непременно". "Ты неисправимый романтик", сказал Пол. Наконец мы находим тот дом, в котором жили Эмми Мэттюс и Кристалл. Он высокий и серый, вертикальный шкаф для хранения людей, когда в тех нет необходимости. Внизу стальная дверь. Когда мы пересекаем площадку перед входом, я замечаю, что кто-то подсунул под дверь деревяшку, чтобы она не закрывалась. Мы не садимся в лифт. Бэкс бежит, я коваляю по бетонной лестнице, от которой пахнет, как в зоопарке. Квартира на четвертом этаже. В коридоре темно и холодно. Тишина раннего утра нарушается лишь скрипом моих кроссовок. Я неожиданно вспоминаю прикосновение Лоры. Или это случилось во сне в такси? Краткий контакт, нежный и загадочный. Но почему-то я чувствовал себя ещё в большей степени потерянным. Было здесь вчера вечером или нет? Это у меня никто не скажет. Бек замедляется, смотрит на номера квартир, но я трогаю его за руку. Дальше по коридору видна вертикальная полоска утреннего света на противоположной стене. Судя по всему, одна дверь чуть приоткрыта. Мы подходим к ней, я мягко нажимаю на неё, и она приоткрывается чуть шире. И тут я слышу шурканье ботинка и вздох, чуть громче выдоха. Бекs отходит от квартиры и достаёт телефон, чтобы вызвать подкрепление. а я осторожно открываю дверь и вижу прихожую, ярко пылающую в лучах восходящего солнца, светящего в окно прямо на меня. Прищурившись, с трудом различаю контур человека. Я жмурюсь, но еще прежде чем узнать этот силуэт, чувствую тошнотворный запах пота и лосьона после бритья. Непроизвольно вздрагиваю и отступаю назад, но лишь на мгновение, после чего снова заглядываю внутрь. Молодой рожанец Восточной Европы стоит ко мне спиной, по-прежнему в мятых джинсах и коричнево-зелёной куртке, которые были на нём, когда он напал на меня в больнице. Наклонившись, парень разглядывает что-то на полу. Внезапно он выпрямляется. Та же голова, те же самые резкие и сердитые движения. Затем парень, похоже, принимает какое-то решение и проходит в соседнюю комнату. Я решительно захожу в квартиру. Прикрывая ладонью глаза, чтобы защититься от солнца, я теперь вижу на полу тело женщины с неестественными, согнутыми тонкими руками. Из носа и ушей натекла лужицы крови, чёрная и отвратительная. Должно быть это Кристал. Я подбегаю к телу и опускаюсь на корточки. Кожа женщины холодная. Я проверяю пульс на шее и, как и ожидал, не нахожу его. Мне становится дурно. Я чувствую себя побеждённым. Затем ощущаю какое-то слабое биение и вижу мимолётное движение груди. Не раздумывая ни секунды, я кричу Бэксу, скорую. И то же же кричу в другую дверь: "Полиция!" Влетаю в соседнюю комнату. В этом моя единственная надежда, единственный шанс застать своего противника врасплох. Я оказываюсь в гостиной маленькой, в ней царит разгром, все ящики выдвинуты, окна расшторены, низкое солнце слепит. Но незнакомцев из больницы здесь нет. Зато есть ещё одна дверь приоткрытая, и в щель я вижу на полу груды одежды, вываленные из шкафов. Полиция! снова кричу я и бегу к двери. Дверь бьёт меня примёхонько в лицо, отбрасывая назад. Боль настолько сильная и тошнотворная, что я падаю на пол. Злюсь на себя за то, что дважды попался на один и тот же финт, а парень выскакивает из комнаты и пробегает мимо меня в гостиную, где натыкается на стоящего в дверях Бэкса. Тот с глухим стуком падает на пол и пытается схватить парня за ноги, но не успевает. Я протискиваюсь мимо него. В конце коридора вижу убегающего нападавшего. Пытаюсь устремиться следом за ним, дыхание у меня надрывное, ноги в сплошной агонии. Я заворачиваю за угол на лестницу и напрягаю брюшной пресс, готовясь к внезапному нападению, удару кулаком или ножом. Но парня там нет. Нет его и за следующим углом, и я слышу его топот внизу. Забыть о боли. Выйти в подпёртую стальную дверь на обледеневший асфальт. Парень впереди за припаркованными машинами. Я нахожу воздух в лёгких и снова кричу: "Полиция, стоять!", но он даже не замедляет бег. Атлетичным его не назовёшь, он договязы неуклюже, но отчаяние придаёт ему силы. А мои мышцы начинают отказывать. Но я бегу следом за парнем через площадку, жадно глотая морозный воздух, поскальзываясь на снегу, с трудом удерживая равновесие. Парень ведёт себя так же, качается, размахивает руками, бежит дальше. Кистонские полицейские. Кистонские полицейские серия американских короткометражных немых фильмов о не дотёпах полицейских, над которыми неизменно одерживают верх ловкие и изобретательные преступники. Это было бы смешно, если бы не было трагично Если бы не причиняла боль. Если бы одна женщина не умерла, а другая не была бы при смерти. Парень оглядывается назад. Он отрывается от меня, но ему не следовало оборачиваться. Он не увидел приземистый автомат оплаты парковки, поэтому врезается в него, стонет от боли и выкрикивает ругательство. Отлетает к лексусу, отталкивается от фонарного столба, разворачивается и бежит дальше. Но это стоило ему пяти важных секунд. Теперь я уже в 10 метрах позади него, топаю по замёрзшему снегу. Неизвестный бежит прямо на выстроившийся в ряд мусорные баки, безумно размахивая руками и опрокидывает их, рассыпая мусор. Я прыгаю, поскальзываюсь, бегу дальше. Парень исчезает за металлическим забором. Я забегаю за забор, снова готовый к нападению, но чуть не падаю головой вниз по крутой каменной лестнице. Хватаюсь за холодный поручень, обдираю руку. Впереди я мельком вижу ещё одного человека, но он тотчас же исчезает. Голова у меня болит, колени разрываются от боли, но я заставляю себя бежать вперёд. Это всё, что у меня осталось. Я потерял память. Я не могу никому доверять. У меня остался только этот человек, парень, который вчера вечером пытался убить меня в больнице. Он ключ. Я снова чувствую запах лосьона после бритья и зловоние пота. Слетаю вниз по ступеням. И он там. Упал, пытаясь встать, я хватаю его. Парень шарит в кустах. Я поскальзываюсь на льду, и у меня подворачивается нога. Острая боль разливается до самого бедра. Пытаюсь подняться на ноги, но парень уже надо мной тычет мне в горло отбитым бутылочным горлышком. Затем рядом со мной появляется Бэкс и набрасывается на коричнево-зеленую куртку. Что он делает? Он должен был оставаться с Кристал, пытаться спасти ей жизнь. Или она умерла? Молодой восточноевропеец отчаянно легается и молотит кулаками. Я по той схватить его за колено, мелькает битое стекло и Бэкс вздрагивает. Она отчаянно пытается помешать парню уткнуть розочкой ему в глаза и кричит, чтобы тот прекратил сопротивление. Я ищу оружие, палку, камень, всё что угодно. Бэкс отбивает удар, но теряет равновесие и ударяется головой о невысокий парапет. Парень бросает розочку и убегает. Я пытаюсь встать и приподнимаюсь с земли, но боль в щиколотке невыносимая. Провожаю взглядом, как нападавший забегает в переулок и скрывается в ослепительной снежной пелене. Бекс на земле, из разбитой головы на лед вытекает кровь. Я слышу завывание сирена, однако убийца уже и след простыл. Опускаюсь на землю рядом с Бексом и осматриваю рану. Его круглое небритое лицо пепельно-серое, а дыхание неровное. Мне это совсем не нравится. Я поднимаю его в сидячее положение и стараюсь заставить говорить. Сказать хоть что-то, все равно что. Достаю носовой платок, комкую его и прижимаю к ране. Так мы и сидим, дожидаясь приближения сирен. Передо мной на кафедре стоит графин с водой. Должно быть, я попросил, чтобы мне его принесли. Я наливаю воду в стакан и отпиваю глоток. Все ждут. Присяжные следят за каждым моим движением. Как все проходит, хорошо или плохо? Я не могу сказать. Конечно, Стоун был прав. Хоть я уже сотни раз давал показания в суде, это совершенно иное дело, когда от этого зависит моя собственная судьба. Я ставлю стакан на кафедру, и Стоун спрашивает. И что дальше? Следующие 30 минут исчезли. Исчезли? снова в музее Следующее моё воспоминание, полчаса спустя, я стою перед домом. Бэкс уже нет, а я говорю с полицейским сержантом, которого впервые вижу. Какое-то произвело на вас впечатление? Я колеблюсь. Мой рассказ получается слишком бесстрастным? Что он спрашивает именно поэтому? Если честно, я знаю, что нередко произвожу на окружающих впечатления человека бесстрастного, однако сейчас с трудом сдерживаюсь, снова захлестнутый теми эмоциями. Я был в ужасе. Я полагал плохо уже то, что было прежде, но... Я надеялся, что это случилось всего один раз, но это произошло снова. Я был уверен в том, что схожу с ума, словно какой-то инопланетянин, обосновавшись у меня в голове, может по своей прихоти включать и отключать мою память. Мне никогда раньше еще не было так страшно, но я не смел это показывать. Адвокат качает головой. «Мистер Блэкли, а почему вы не остановились? Почему не заявили о своей болезни?» «Кто-то хотел моей смерти. Кто-то один раз уже пытался меня убить, и если он уже один раз смог разыскать меня в больнице, то смог бы найти меня снова».